Берс пожал плечами, как бы говоря, что он ничем не может помочь. Встал, бросил в рот еще пару сухариков и двинулся через зал в сторону Стива. Он успел как раз вовремя, чтобы перехватить руку с бутылкой, которая уже почти коснулась стриженного затылка Стива. Берс чуть сжал руку, заставив бутылку упасть на грязноватый пол, а хозяина руки со стоном рухнуть туда же. Чуть повернулся и, выставив вперед ладонь, поймал кулак еще одного нападавшего. Поворотом кисти он заставил это неосмотрительно ввязавшееся в драку лицо издать дикий вопль и, слегка дернув того за руку, приземлил его рядом с первым. Третий нападавший уже выхватил нож, а и уставился на своих приятелей, тупо переводя взгляд с первого на второго, а потом испуганно уставился на Берса. Тот окинул его спокойным взглядом и негромко приказал. «Брось нож». Ти пошарашенно хлопнул глазами, дернул головой вниз и, обнаружив в руках нож, про который он уже успел позабыть, торопливо разжал руку, будто черная пластиковая рукоятка обожгла ему пальцы. Берс спокойно развернулся и направился к своему столику. Ему было совершенно ясно, что все проблемы исчерпаны. Зал, в котором на время потасовки установилась тишина, снова заполнил гомон голосов. Таких потасовок за вечер случалось немало, тем более, что в этой никто серьезно не пострадал, так что спустя пару минут о ней все забыли. Млокен Стив появился у его столика спустя несколько минут, и его сопровождал целый выводок девиц разных размеров, окрасов и габаритов. Вот, девочки, это и есть наш великий воин Берс. «Если вам когда-нибудь будет нужно начистить рожу кому-либо, обращайтесь в фирму Берс Incorporated. Низкие цены, гарантия, широкий выбор». Берс молча окинул его равнодушным взглядом и спокойно произнес. «Балаболка!» Млокин Стив, усмехнувшись, кивнул. «Это верно. Из-за этого я девочкам и нравлюсь. Так, девочки?» Те захихикали, а Стив повернулся к Берсу. «Ладно, гроза припортовых бандитов и тупых поклонников всеобщего единения в машинном разуме. Почему бы тебе не кончить изображать из себя католического падры и не посвятить этот вечер общению со столь приятными созданиями? Тем более, что они так хотят с тобой познакомиться». Берс окинул Стива взглядом, каким нормальные люди смотрят на прицепившихся к ним недоумков. И коротко бросил. Достал. После чего молча поднялся и, кивнув Энтони, двинулся в сторону выхода. Млокин Стив вздохнул, а потом повернулся к девушкам и развел руками. «Прошу прощения, фокус не удался. Но не отчаивайтесь, ведь я весь в вашем распоряжении». В кубрике он появился только на рассвете. К исходу месяца старина Сампи рискнул включить их в основной состав. Выглядело это чрезвычайно впечатляюще. Он построил команду, вывел их перед строем и, срыгнув газы, которые у него, судя по силе Ромата, копились в желудке как минимум с начала учебного года, обвел строй мутноватым взглядом и прорычал. «Но вы, полудурки, в конце недели у нас матч с артинийской школой техников!» Он сделал паузу, постаравшись придать своему взгляду некоторую долю проницательности, но потом осознал, что это находится за пределами его возможностей, и решил не усложнять. «Я знаю, что главной причиной того, что вы торчите в команде, является желание покататься за казенный счет и набить желудки спортивным пайком. Но на этот раз, если вы проиграете, я порву вам задницы крест-накрест» и вышибу вас из команды таким пинком, что от тот блин, который у вас останется на месте ягодиц, будут ломаться все иглы, которыми вам будут пытаться вколоть обезболивающее. Он запнулся, снова рыгнул и взревел. «Ясно? — Ясно! — Далэр! взревел строй в ответ. «То — То-то! Он перевел дух и ткнул растопыренной пятерней в сторону землян. «Ну и посмотрим, на что способны эти...» Он слегка запнулся, бросил настороженный взгляд в сторону Берса, но тут же поймал себя на этом, побагровел и яростно закончил. «Помеси, горноматки и куфлона!»